В школьные годы он прочитал десяток другой романов и давно забыл их, а теперь ему было не до книжек. Выспаться — и то нет времени. С понятием роман у него было связано ощущение чего-то приятного, но загадочного и утомительного. Он сам не осознавал своего чувства края, оно напоминало золото, скрытое в горной породе. «Мне двадцать пять, Осип! Это страшно! Еще год-два и старость! Глупости! Мне тридцать, а я еще не чувствую себя стариком! Ты мужчина! причем тут пол? Не понимаю! Ты ничего не понимаешь! Погоди, дай мне сказать! Ты всегда делаешь, как ты хочешь! Хоть раз послушайся меня, не уезжай один! Если ты обязательно должен ехать, возьми меня с собой! Ну, Раечка, это невозможно!» Если ты мне не веришь, спроси Ященко, о чем ты хочешь, чтобы я его спрашивала? Как любит. Не могу же я объяснить чужому человеку, что у меня в сердце. Мне все равно, что там холодно. Одной будет холодней. Она заплакала. Иосиф почувствовал в груди острую боль. Так бывало всякий раз. Напрасно он убеждал себя, что рая способна плакать из-за пустяков. Стоило ему увидеть ее слезы. Как он терял голову, он обнял ее, хотел утешить и не мог. Перед его глазами стояло большое зеленое пятно. Что же он может сделать? Рая там не выдержит, а ехать нужно. Может быть, туда вернуться раньше, весной. Она не ответила, не могла больше говорить, чувствовала, как ее слова тонут в огромном глухом пространстве и в отчаянии. Уже ничего не соображая, она крикнула Ненавижу твою работу. Они шли по одной из горбатых улиц старого Киева, от которых теряешь дыхание, так Крутые они, так хороши, с садами, где уже золотятся каштаны, клены, липы, с невысокими домиками, где идет своя жизнь, невидимая, но понятная прохожему, до которого доходит и смех девушки, и гам ребятишек, и старческое покашливание. Это, наверное, пенсионер сейчас вспоминает, как полвека назад он шел с любимой по такой же крутой улице. И терял дыхание. Здесь они встретились в тот самый день, когда решила судьба Раи. Осип тогда принес фиалки и стеснялся, прятал букетик в рукаве, как школьник по пиросу. Рая вспомнила и задумчиво сказала. А может быть, и мечтать не о чем? Может быть, мы с тобой уже были счастливы? Очень. По крайней мере, я Он хотел этими словами выразить благодарность, любовь, но рая вся съежилась. Значит, все позади. Даже та приподнятость первых недель, которую и не назовешь счастьем, а дальше что? Валя может мечтать о славе, рае нечего ждать. Через год приедет Осип, поздоровается, как будто пришел со службы и убежит на заседание. Валя говорила, у тебя музыка. Есть люди, для которых музыка — жизнь. Для нее это только средство, чтобы забыться. Разве можно жить с нами? Тогда уж лучше наглотаться снотворного и не проснуться. От этой мысли ей стало холодно. Она невольно прижалась к мужу. Нет, все это вздор. Нужно жить. Только не хочется жить, а умереть страшно. Рая, мне очень тяжело с тобой расставаться. Ей сразу стало легче. Может быть, она его не понимает, и он тоже мучается. А вечер чудесный, и Киев чудесный. Неправда, что не хочется жить. Хочется. Только очень, очень трудно. Они дошли до обрыва. Вдалеке показались огоньки. Ветер донес запах свежего сена. Они говорили о житейском. Туфельки, Али, ты обязательно купи, это в первую очередь. Я забыла положить тебе синий свитер, а ты говорил, что там очень холодно. Письма иногда пропадают, так что не волнуйся, если будут перерывы. Рая смутно подумала, хорошо пропадет письмо, а любовь... На следующее утро Осип уехал. Первые часы дороги были грустными. Он видел Раю, гадал, что она сейчас делает, вспоминал ее шутки, капризы, обиды. В Киеве у него не было времени, чтобы призадуматься. Теперь, расставшись с Раей, он как будто с ней встретился. Потом он отвлекся, глядел в окно, разговаривал с попутчиками, выбегал на остановках. Все. Казалось ему интересным. И поля, и рассказы агронома о новых сортах яблони, спор, выйдет ли соглашение с Парижем и с Лондоном, и матовые сливы в лукошке, и корпуса завода, которые светились множеством огней. Москва потрясла его потоком людей, светом, шумом. Он долго бродил по длинным коридорам наркомата, и все его радовало. Сутолка, даже сухость, с которой заместитель наркома сказал, имейте в виду, задание ответственное. И снова замелькали леса, реки, заводы, встречные поезда, суматоха узловых станций. Он подумал, вот она карта, не на стене, в действительности. Его приподнимали размеры страны. Впервые он ощущал их глазами, ушами, легкими. Все здесь другое, даже воздух. Засыпая, это была четвертая или пятая ночь, он вспомнил раю, и стало грустно, что ее нет рядом. Но поезд быстро его убаюкал. А утром снова начались чудеса, и уже были не клены, но березы, осины, ельник... И вместо агронома инженер рассказывал о каком-то новом кране, и другие люди спорили, будут немцы воевать или не будут, и Осип продолжал радоваться, какой у него большой, хороший дом. Он решил написать Рае: "Ведь приедешь, не будет минуты", писал несвязно, шумели соседи, подпрыгивал карандаш. "Поездка замечательная". Я вспоминаю маму, как она приходила, каждый раз радовалась, что липкий нельзя узнать, где-то достроили дом, открыли магазин пластмассы и так далее. Мама говорила, что когда-то она также обходила двор и сад дедушки, смотрела, как идет в хозяйстве. Я тоже смотрю и радуюсь. «Рая, ты скажешь, что это опять доклад о текущем моменте, но я пишу от всего сердца, и хочется, чтобы ты в это включилась. Обо мне не беспокойся, я видел людей, которые здесь зимовали, в Киеве, о здешнем климате преувеличивали. Очень беспокоюсь, как у вас в бытовом отношении, и купила ли ты туфельки, Али. Скажи маме, чтобы берегла себя, и не скучай сама». Я вспомнил, как ты спрашивала, был ли я с тобой счастлив, и захотелось вернуться, чтобы тебя обнять. Видишь, какие фантазии у человека, лишенного фантазии, как я. Пиши, дорогая моя, чаще.